Не пожелала ответить на это заманчивое приглашение и отправилась наверх. А Томас со вздохом, не лишенным мужественности, вернулся к прерванной партии в двадцать одно, которую разыграл с коллегой Стоксом по полпенса за очко. Компетентный Бакстер отошел к окну и вглядывался в ночь, когда в гостиную вошла Сьюзен. «Вы желали меня видеть, министр Бакстер?» Секретарь стремительно обернулся. Так тихо она открыла дверь. И так бесшумно вошла, что ее присутствие в гостиной он обнаружил только когда она заговорила. Такая уж была особенностью этой девушки, у Сьюзен. Она всегда умудрялась некоторое время побыть среди присутствующих, прежде чем они замечали этот факт. — О, добрый вечер, мисс Симмонс. Вы вошли очень тихо. «Привычка», — сказала горничная. «Я даже вздрогнул. Извините». «Для чего?» — спросила она, прям-таки бесчувственно отмахнувшись от возможного ущерба, который могла понести нервная система ее собеседника. «Для чего вы меня вызвали?» «Закройте дверь». «Уже закрыла. Я всегда закрываю двери. Прошу вас садиться». «Нет».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 с 16 декабря 1918 года по 12 января 1919, когда вы были секретарем мистера Ореса Дживана, американского миллионера, отбарабанила мисс Симмонс без запинки, словно нажал на кнопку. Запоминать точные даты было ее коньком. Совершенно верно. Я настоял, чтобы мне прислали вас, так как по опыту знаю, что вы абсолютно надежны.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 Слово это вырвало с силой взрыва. Мисс Симмонс посмотрела на него не без интереса. Вы что-то вспомнили? Мисс Симмонс, внушительно возгласил компетентный, все уже собрались здесь слушать чтение, но псевдомаг тот куда-то исчез. Я нашел его на террасе, где он о чем-то договаривался с этой халидой. Своей сообщницей кивнула мисс Симмонс.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 Собственными ушами слышал, как это Халидей, — воскликнул он, — отказалась подняться в гостиную и слушать стихи. Все это время она была на террасе, мисс Симмонс, надо действовать, мы должны действовать. Да, но не как идиоты, — ледяным тоном ответила сыщица. — О чем вы? — Ну, вы...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 Хотя, в конце концов, оно у него окажется, потому что лачушкой в лесу он обзавелся, чтобы припрятать его там. Но у них еще не было времени перекинуть ему колье. Оно где-то тут. «А если, — сказала мисс Симон с мрачной шутливостью, — они сумеют припрятать его от меня, то пусть забирают себе в подарок ко дню рождения». «Да чего же удивительно!» если мы задержимся, чтобы постигнуть его неумолимый закон компенсирования установленной природы. Вместо того, чтобы зря тратить жизнь, завидуя тем, кто умнее нас, не лучше ли будет все время помнить, что их таланты, пробуждающие в нас ревнивую зависть, несут в себе собственные воздаяния? Возьмем напрашивающийся пример. Именно...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 Ни чердачок Куца, ни укромный уголок Ева на третьем этаже не выдали ни единого сокровища любого типа. А это, как подчеркнула мисс Симмонс, неопровержимо подтверждало ее изначальное мнение, что колье спрятано, так сказать, на виду, может быть, на подоконнике или где-то в вестибюле.